Детство и юность Александра. Александр родился 21 июля 356 года до нашей эры в семье македонского царя Филиппа II в столице Македонии, городе Пелле. Рассказывают, что Александр родился в тот самый день, когда грек Герострат, стремясь хоть чем-нибудь прославить свое имя, сжег храм богини Артемиды в малайзийском городе Эфесе, считавшийся одним из семи чудес света. Плутарх так описывает его внешность. Внешность Александра лучше всего передают статуи Лисиппа. И сам он считал, что только этот скульптор достоин ваять его изображение. Этот мастер сумел точно воспроизвести то, чему впоследствии подражали многие из преемников и друзей царя. Легкий наклон шеи влево и томность взгляда. Апелес, рисуя Александра в образе громовержца, не передал свойственный царю цвет кожи, а изобразил его темнее, чем он был на самом деле. Как сообщают, Александр был очень светлым, и белизна его кожи переходила местами в красноту, особенно на груди и на лице. Кому многое дается, от того многое и ожидается. По такому принципу воспитывался Александр, сын Филиппа II, царя Македонии и принцесса Олимпиады. Кстати, зваться Олимпиадой она стала с легкой руки мужа, так назвавшего ее в честь спортивных игрищ. У Олимпиады и Филиппа было двое детей сын Александр и дочь Клеопатра. Олимпиада была царевной Эпира, полуварварского маленького государства к северо-западу от Греции, территории современной Албании. Ее отец, царь Неопталем II, считал себя потомком полумифического Ахилла. Среди предков Олимпиады был дед Геракла, поэтому Александр и прослеживал свое родство с Божественным героем, так повлиявшим на его жизнь. Рожденная с именем Поликсена, она в девичестве носила имя Миртала. После свадьбы Олимпиада, а в конце жизни она снова сменила имя на Стратонику. Эпир удобно соседствовал с Македонией и северными племенами варваров, которые регулярно совершали грабительские набеги на саму Македонию и Северную Грецию. Этот союз дал Филиппу так необходимое ему спокойствие на уязвимых македонских северо-западных границах. Неоптолем царствовал недолго. На эпирский престол заступил его брат Арипа, который и выдал Олимпиаду за Филиппа в 359 году до эры. Существовала легенда, что отцом Александра был не Филипп, а Зевс, овладевший Олимпиадой во время грозы. Сам Александр поддерживал эту легенду в политических целях, но считал своим отцом именно Филиппа. Непостоянство Филиппа и ревнивость Олимпиады привели к охлаждению их чувств. Переломным моментом стала женитьба Филиппа на юной македонской аристократке Клеопатре в 337 году до нашей эры. Филипп и ранее брал других жен, но те в силу своего социального статуса не могли повлиять на положение властолюбивой Эпирской царевны. Олимпиада получила развод и уехала на родину в Эпир. Год спустя Филипп был убит, и она вернулась в Македонию, где в отсутствие царя Александра, своего сына, Жестоко расправилась с соперницей Клеопатрой и ее новорожденной дочерью. Олимпиада была жрицей бога Диониса. Ходили слухи, что она была колдуньей, вероятно, от того, что ей всегда нравились змеи. Она верховодила всех теменат, участвовала в весьма откровенных игрищах. Впрочем, у македонян и греков они вовсе не считались предосудительными. Сама царица в торжественных процессиях вышагивала перед народом прикрыв наготу только набедренником. В окружении таких же обнаженных служительниц, потрясавших фаллическими жезлами, исполняла обряды с живыми змеями, предавалась священным неистовством. Так что любовь Филиппа к жене довольно быстро переросла в отчуждение. Македонский царь не любил змей и властных женщин. Но так случилось, что только Олимпиада смогла родить ему здорового наследника. По свидетельству античных авторов, его сводный брат Филипп был слабоумным. Других сыновей, о которых историкам точно известно, у Филиппа не было. Или, по крайней мере, ни один из них к 336 году не был готов управлять царством отца. Царь сам занимался военной подготовкой мальчика. Человек он был властный, решительный, стремящийся всеми способами усилить свое государство и расширить его границы. При нем была создана сильная сухопутная армия, мощный флот, а также значительно реорганизована и улучшена знаменитая македонская фаланга. Именно Филипп II создал единое государство, собрав под свою руку разрозненные города и тем самым подготовив надежный плацдарм для сына. Наследник очень эффективно воспользовался достижениями отца, обратив доставшуюся ему военную мощь на завоевание многочисленных земель и пространств, не подвластных человеческому воображению того времени. Еще в детские годы Александр отличался от сверстников. Он был равнодушен к телесным радостям, а вот честолюбие Александра было безгранично. В 16-летнем возрасте Александр, заменив отправившегося в военный поход Филиппа, некоторое время правил страной проявив силу и жесткость характера. Олимпиада одобряла старания Филиппа вырастить сына воином. С ранних лет Александр изведал все прелести спартанского воспитания с его суровой воинской школой, стоическим отношением к голоду и холоду, большим физическим нагрузкам, постоянным садином и ушибам во время тренировок. Сама же мать учила сына еще и другому. Под ее влиянием Александр стал прекрасно разбираться в искусстве ведения интриги, научился влиять на людей и управлять ими. Школа дипломатии, пройденная под руководством матери, в будущем очень помогла Александру. Может быть, именно стараниями Олимпиады из него получился великий правитель, о котором до сих пор с восторгом и преклонением вспоминают многие народы. Олимпиада постоянно разжигала в сыне огонь честолюбия. Скажем, именно она поведала о том, что родился он от ее соития с самим Зевсом. И мать и сын полагали, что это добавляло ему как будущему царю величие и позволяло претендовать не только на македонский престол. Всю жизнь Александр оставался под постоянным влиянием матери, хотя и не допускал ее вмешательства в государственные дела.